Несколько лет назад, продолжал свой рассказ дядя Вигр, разразился колоссальный скандал. Бывший иезуитский священник, отец Малахия Мартин, написал о существовании тайной церкви внутри церкви. Это был ученый, говоривший на семнадцати языках, автор многих научных трудов и к тому же близкий соратник папы Иоанна XXIII. Он работал здесь, в Ватикане.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 Тайная церковь внутри церкви? Значит, именно эти люди могли быть вовлечены в побоище, устроенное в Кёльнском соборе. Но кто они и кого их цель? Ты хочешь спросить, зачем им понадобилось крать мощи волхвов? Понятия не имею. Рэйчел погрузилась в глубокие раздумья. Опыт, — говорил ей, — если хочешь поймать преступника, сначала собери о нем больше информации. Выяснить мотив преступления гораздо важнее и полезнее, чем получить фотографию преступника. Что еще ты знаешь об ордене дракона? Не так много, хотя это может показаться странным, учитывая то, что он существует уже много веков. В восьмом веке император Карл Великий завоевал Европу именем Святого Престола, растоптав языческие религии, и навязав покоренным народам католическую веру. Рэйчел кивнул, и было прекрасно известно о варварской тактике Карла Великого. Но, однако, времена меняются, продолжал дядя Вигр. То, что вчера было немодным, входит в моду вновь. В XII веку начался процесс возрождения гностицизма, мистического знания, почему чему его истоков стояли те же императоры, которые раньше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 в которые входили представители королевских династий Европы. И интересы этого общества лежали в области алхимии и мистицизма. Орденис драконис, высший имперский орден дракона. Он существует и сегодня. Состоит из множества различных сект или, из хочешь, подразделений, которые осуществляют свою деятельность в разных странах мира. Одни занимались добрыми делами, благотворительностью, филантропией, другие лишь симулировали некую деятельность. Но были и иные побеги этого древа, во главе которых встали лидеры с черной душой. И я готов поклясться, что одним из этих ядовитых побегов стал Орден Дракона. Рэйчел невольно придала разговору характер допроса. Сейчас для нее важнее всего был принцип «знай своего врага». «Какова же конечная цель этих бесчеловечных сект?» — спросила он. «Будучи представителями культа аристократии, их лидеры считали себя и своих последователей избранными для того, чтобы править человечеством и миром. Они полагали, что предназначены для этого по праву рождения, благодаря чистоте крови. Гитлеровский синдром сверхчеловека совершенно верно», — кивнул дядя Вигар. Но им нужно нечто большее, не только власть, их цель все тайные знания древних времен, дарующим господство над миром.